Часть 5. Предубеждение Хельмута Рененкампфа в отношении Яна Венли произвело большое впечатление на историков будущего, считавших того героем демократии и гениальным полководцем. Они были склонны интерпретировать его действия не как исследователи, а скорее как поклонники, и считали, что его поступки были предопределены, дабы направить его на путь величия. Они пришли к выводу, что даже его вполне обычная отставка была дальновидной и глубоко продуманной выжидающей стратегией, конечной целью которой являлось свержение империи. Сам Ян щел бы это раздражающим привлечением, в том, чтобы получать деньги ни за что в таком еще достаточно молодом возрасте он не видел ничего похвального. И этого уже было достаточно, чтобы вернуть его в игру. У Яна и правда имелся глубоко продуманный план, Возможно, его разработка была для отставного адмирала всего лишь способом скоротать время, но подробности, как сообщили впоследствии свидетели, сводились примерно к следующему. Основной целью плана являлось восстановление республиканской системы управления, не запятнанной неизбежными опасностями военной диктатуры. В идеале он собирался вырваться из лап Галактической империи и восстановить полную независимость Союза свободных планет, ну или, по крайней мере, создать какую бы то ни было демократическую республику, неважно, большую или маленькую. Государство было воплощением благосостояния демократических принципов его народа, но испокон веков те, кто обожествлял государство, паразитировали на его гражданах и было бессмысленно проливать новую кровь ради их спасения. Чтобы добиться устойчивых изменений, Яну нужно было быть более изобретательным. При наличии подходящей политической системы реконструкция делилась на четыре части. А. Идеология. Б. Политика. С. Экономика и Д. Армия. Весь план зависел от ценности пункта А. Прочая философская основа определяла, сколько энтузиазма удастся собрать для восстановления республиканского строя демократии. Если люди не увидят смысла в таком проекте, то никакие планы и интриги не принесут плодов. Чтобы запустить процесс, Ян нуждался либо в тираническом правлении деспотического правительства, либо в харизматичной жертве. Эмоциональное подкрепление будет необходимо, чтобы справиться с травмой, которая может возникнуть в результате любого развития событий. Если бы это предприняла чисто республиканская фракция, ситуация, скорее всего, переросла бы в заговор. Все это требовало времени и приложения усилий, а слово "усилия" не было любимому Яна. Хотя пункт Б прямо следовал из А. Союз не только сохранял автономию во внутренних делах, но и мог организовать антиимперскую фракцию на самом высоком уровне управления. Назначить на передовую кого-то, имеющего опыт как в области налогообложения, так и в области поддержания общественного порядка, было предпочтительной альтернативы. Кроме того, необходимо обзавестись соратниками как внутри Империи, так и в доминионе Физан, находящимся под ее контролем. Они не обязательно должны осознавать свое соучастие. Лучше всего, чтобы это были люди, приближенные к центру вражеской власти. Кроме того, несмотря на неприглядность, станут ли необходимыми и такие методы, как подкуп, запугивание, возбуждение внутренней неприязни и зависти, доносы и клевета? Для реализации пункта С даже в большей степени, чем для пункта Б, требовалось сотрудничество независимых торговцев Физзана. Учитывая то, что Союз был обязан платить Империи ежегодный налог в размере полутора триллионов рейсмарок, Не было никакой надежды, что экономическая ситуация изменится к лучшему в ближайшем будущем. Одна из идей заключалась в том, чтобы судить деньги фюзанским торговцам под высокий процент, тем самым предоставив привилегии на разработку полезных ископаемых и приоритетные маршруты, но гарантировать бессрочное расширение было нелегко. Важно было дать этим торговцам понять, что в их интересах сотрудничать с республиканцами, а не империей. Но пока они заинтересованы в промышленной национализации и монополизации политики, связанные с материальными благами, добиться сотрудничества торговцев будет легко. Одна из причин, почему великие империи древнего мира сталкивались с восстаниями собственного народа, заключалась в том, что власти жаждали несправедливой прибыли, навязывая монополии на соль, необходимую для жизни человечества. Принимая во внимание этот урок из прошлого, им нужно будет предоставить торговцам Физана соответствующие льготы, хотя это было не такой уж большой проблемой поскольку восстановление республики касалось как Союза, так и Физзана. Только после того, как пункты с ЦПА окажутся выполнены, пункт Д станет возможно воплотить в жизнь. На данном этапе не было необходимости в тактическом плане, военная перестройка привела бы к созданию антиимперской организации, а для этого требовался основной блок. И хотя инфраструктура уже существовала, они все еще нуждались в военном подкреплении, также оставался вопрос о том, кто встанет во главе. У уважаемого многими адмирала Меркатца было достаточно характера и способностей, но, учитывая его многолетнюю преданность Империи и недавнее бегство из нее, доверить ему командование республиканской армии не представлялось возможным. Кроме него оставался еще адмирал Бьюкок. Так или иначе, дальнейшее обсуждение этого вопроса было трудной задачей. В основе всего этого лежало негласное золотое правило «сокращать численность противника и увеличивать число его врагов», даже если они не станут вам союзниками. Все в мире относительно. Это были краеугольные камни плана Яна, но ему еще предстояло встроить их в более грандиозную схему. Он не мог позволить себе с пренебрежением относиться к компетенции комиссара Ренненкамфа, когда дело касалось поддержания общественного порядка, и не мог оставить никаких доказательств, согласно которым его могли бы счесть предателем по новым законам. От первой до последней части — Все ноты этой симфонии восстания были упорядочены на нотном стане в мозгу Яна. Только композитор знал, где и какой знак должен стоять, но если Яна когда-либо спрашивали, почему его имя не всплывает в делах военачальников, то у него был готовый ответ. «Я устал от работы. Мой разум истощён. В данный момент я могу лишь продать остальную часть себя для большего дела. Пусть делают со мной, что хотят». План Яна сводился к важнейшей задаче — который он называл «восстановлением клана». Для него государство было не более чем инструментом, назначение которого зависело от намерений тех, кто им пользовался. Он неоднократно говорил это другим и даже записывал в дневник. Яну удалось ни разу не навлечь на себя ненависть Рейнхардов фон Лайнграмма. Наоборот, можно сказать, что никто другой не ставил Яна столь же высоко, как его заклятый враг. С точки же зрения Яна, Рейнхард был непревзойденным военным гением, и абсолютным монархом, проницательным и некорыстолюбивым. Его правительство было беспристрастным, добродетельным и невосприимчивым к критике, нетрудно было предположить, что большинство людей вполне довольны перспективой его долгого правления. Но когда Райнхард силой политического внушения добился всеобщего мира и процветания, люди стали привыкать уступать свою политическую власть другим. Я не мог смириться с этим, возможно он был чересчур Но он считал, что должен быть способ установить мир между различными силами в галактике, не поддерживая слепо пусть даже самый благонамеренный деспотизм. Ян задавался вопросом, не было ли хорошее тираническое правление самым сладким наркотиком для сознания граждан. Если люди могли наслаждаться миром и процветанием, зная, что государь правит справедливо, без необходимости их личного участия, самовыражений и даже размышлений, кто бы вообще захотел заниматься чем-то столь скучным, как политика? Очевидным недостатком такой системы было то, что люди становились самодовольными, переставали проявлять воображение. Если людям станет плевать на политику, то и их политику тоже. Что случится, например, если он потеряет интерес к политике и начнет злоупотреблять своей безграничной властью для удовлетворения собственного эго? Власть следует ограничивать, критиковать и контролировать. Следовательно, демократия по своей сути более правильна, чем тирания. Тем не менее, собственная ставка Яна на демократические принципы не была абсолютно непоколебимой. Иногда он ловил себя на мысли, что если перемены к лучшему возможны, и человечество может бесконечно наслаждаться плодами мира и процветания, то есть ли смысл так увлекаться мелочами политики? Ему было неловко вспоминать о своем постыдном воздержании от голосования, когда он умышленно напивался до потери сознания накануне и просыпался на следующую ночь спустя много времени после закрытия избирательных участков. Вряд ли это были поступки благородного человека. Такая самооценка была необходима, когда приступаешь к столь грандиозному делу, как всеобщее реформирование. Большинство людей назвало бы это обязательство измениться не иначе, как верой, и хотя это было не то слово, которое использовал бы Ян, он никогда бы не смог совершить нечто столь монументальное, если бы это потребовало от него видеть в своих врагах людей, плохих по своей сути. Даже среди историков будущего найдутся такие, кто считал, что всякая вера простительна. Эти историки неизменно критиковали Яна Венли за то, что он часто выражал свое презрение к вере. Вера не что иное, как грим, используемая для прикрытия неосмотрительности и глупости. Чем гуще грим, тем труднее разглядеть под ним лицо. Убить кого-то во имя веры более вульгарно, чем убить кого-то из-за денег. Потому что деньги имеют общую ценность среди большинства людей а ценность веры не выходит за рамки тех, кого она касается. Как говорил Ян, достаточно было взглянуть на Рудольфа Великого, чья вера разрушила республиканское правительство и унесла жизни миллионов людей, чтобы понять, что вера может быть опасной добродетелью. Каждый раз, когда кто-то использовал слово «вера», уважение Яна к этому человеку падало на 10%. «На самом деле», — сказал Ян своей жене, допивая свой бренди с чаем, Как человек, пытающийся разрушить новый мировой порядок, я вероятно войду в историю как один из самых отвратительных преступников. Рейнхард — как образец подлинного величия. Как ни крути, само ожидание появления коррупции предосудительно, потому что в конечном счете ты пользуешься чужой бедой, чтобы разрушить ее. Но разве сейчас мы не просто выжидаем нужного момента? Уточнила Фредерика. Она спокойно потянулась к бутылке, но ну я на волосок опередила ее. «Вам стоит поработать над расчетом времени, капитан». Я начал подливать себя в чай еще бренди, но, увидев выражение лица своей жены, налил лишь половину того, что собирался, и закрыл пробку, сказав извиняющимся тоном. «Мы желаем только того, что требует наше тело. Лучше всего для нашего здоровья есть и пить все, что нам захочется». Точка зрения Яна, возможно, была глубже, а диапазоны во взгляда шире, чем у большинства людей, но он не мог охватить каждое явление во Вселенной. Ибо пока он обустраивал семейный быт, в десяти тысячах световых лет от его дома, на планете Один, столице Галактической Империи, по приказу Рейнхарда готовилось развертывание карательных сил.